Одно находится по сю сторону, а другое по ту сторону. Субъективное и объективное не могут доходить друг до друга. Это форма мысли, вокруг которой в продолжении долгого времени вращался весь ход развития новейшей философии и которую мы встречаем еще и поныне. Важно сознать это различие и выдвинуть сознание этого различия против принципа стойков. Об этом-то единстве мысли и реальности стойки должны были нам дать отчет. Они этого не сделали, и этого вообще не сделала античная философия. Ибо античные философы не доказали, что сущность субъективного, характеризующего мышление, и такого объективного содержания в их отличности друг от друга состоит в том, что они переходят друг в друга, и что это тожество и есть их истина. Это доказательство мы находим у Платона лишь в абстрактном, В зачаточном виде, единство мышления и представления есть то, что труднее всего показать. Поэтому, если принципом признается мышление как таковое, то оно абстрактно. Стоическая логика оставалась поэтому чисто формальной, и стоики не могли показать, что мышление достигает некоего содержания. Мышление и бытие – именно суть сами, также абстракции, и можно долго в них вертеться, не придя к какой-то определенности. Это единство всеобщего и особенного не может, следовательно, быть критерием. У стоиков постигнутое представление выступает как нечто утверждаемое ими непосредственно, Оно есть некое конкретное, но стойки не показывают, что оно есть истина, отличенных друг от друга мышлений и бытия. Против этого непосредственно принимаемого конкретного утверждение о различии между ними является совершенно последовательным. «Во-вторых, — говорит Аркизилай, — Не существует такого постигнутого представления, которое не было бы также и ложным, как это подтверждается многочисленными и разнообразными примерами. Сами же стойки говорят, что постигнутое представление может быть как истинным, так и ложным. Ведь вообще всякое определенное содержание имеет своей противоположностью другое определенное содержание, которое тоже мыслится и потому тоже должно бы быть истинным. Вывод саморазрушительный для стоического учения. В этом состоит несознательное блуждание в таких мыслях, Основаниях, которые не понимаются как идея, как единство противоположностей, и в его же пределах утверждают и нечто совершенно противоположное. Истиной мира является, напротив, нечто другое, всеобщий закон разума, который, как таковой, существует для мысли». Основания — суть последняя по отношению к некоему содержанию, но сами по себе они не суть последняя. В них можно видеть лишь хорошие основания, вероятности, как выражаются академики. Это положение представляет собою великую мысль, до которой дошел Аркезилай. Но так как таким путем не может получиться единство, то оно из этого делает именно тот вывод, что мудрец должен удерживать свое согласие. То есть это не означает, что мудрец не должен мыслить, а лишь означает, что он не должен рассматривать мыслимое им как нечто истинное. Ибо так как ничто непостижимо, то он, соглашаясь с чем-то, будет соглашаться с непостижимым. Так как такое согласие есть мнение, то у делом мудреца будет лишь мнение. Это нам приходится слышать еще и теперь. Мы идем, мыслим, но не достигаем этим истины. Она остается по ту сторону нас. Цицерон выражает это следующим образом. Ни ложная, ни истинная не могли бы быть познаны, если бы последнее было как раз таким, как и первое. Б. Относительно практического поведения Аркизилай говорит, но так как нельзя устраивать свою жизнь без критерия истинного и ложного, и цель жизни, счастье, может быть определена лишь посредством таких оснований, то мудрец не будет воздерживаться от одобрения по отношению всего на свете, а будет руководствоваться вероятностью в своем суждении о том, что ему нужно делать и чего не нужно делать, будет руководствоваться вероятностью как субъективно убедительным представлением. Правильно в этом воззрении Аркизилая то положение, что хорошего основания недостаточно для достижения истины, счастья, Достигается посредством благоразумия, и рассудительное поведение движется в рамках достодолжного, правильного действия. Правильным действием является то, что дозволяется хорошо обоснованным оправданием, так что оно все же представляется истинным. Таким образом... Тот, кто принимает во внимание хорошо обоснованное, будет действовать правильно и жить счастливо. Но для этого нужна культура, рассудительное мышление. Аркизилай, следовательно, не идет дальше этого неопределенного, не идет дальше субъективизма убеждения и оправдываемой хорошими основаниями вероятности. Мы видим таким образом, что в отношении положительного Аркизилай вообще не идет дальше стоиков и говорит то же самое, что они, только форма высказывания у него другая, так как то, что стойки обозначают названием истины, Аркизилай называет хорошо обоснованным или вероятным. В целом, Он, однако, обладает более высоким сознанием проблемы, чем стойки, так как обоснованное не означает у него нечто существующее в себе, а признается им лишь некоторой относительной истиной в пределах сознания. Второе. Корнеат. Таким же знаменитым, как Аркизилай, Сделался Корнеат, один из его преемников в Академии, который также жил в Афинах, но значительно позже. Он родился в Кирене на третьем году 141-й Олимпиады, в 217-м году до Рождества Христова и умер на четвертом году 162-й Олимпиады, то есть В 132 году до Рождества Христова восьмидесятипятилетним, а, согласно некоторым авторам, даже девяностолетним летним старцем.